Сколько земли, сколько простора и света. А человеку все равно чего-то недостает, и прежде всего свободы, — думал Авди, глядя на необъятные степные просторы. И без людей человек не может жить, и с людьми тяжко. Вот и сейчас как быть? Что сделать, чтобы каждый, кто попал в сети Гришана, поступил бы, как велит ему разум? а не так, как принуждают его действовать сообщники из страха или из стадного чувства, и прежде всего потому, что не в силах побороть влияние этого иезуита от наркомании. Нет, каков страшное, опаснейшее бестие. Как мне быть, что предпринять? И час настал. Перед тем, как остановить товарняк, гонцы, схоронясь за травами и кустарниками, рассредоточились группами по два, три человека вдоль железной дороги. Свист был условным знаком. Когда вдали показался состав, возникший как ползучая змея на далеком изгибе пути, все, едва раздался свист, приготовились к броску. Рюкзаки, чемоданы с были под рукой. Авдий вместе с Петрухой и Ленькой втроем залегли за кучей щебня, оставшегося от ремонтных работ на железной дороге. Неподалеку от них держался Гришан с двумя другими концами. Одного рыжеголового звали Колей, другого горбоносого и ловкого, говорившего с кавказским акцентом, звали Махачем. По всей вероятности, он был из Махачкалы. Об остальных Авдии ничего не знал, но ясно было, что еще двое-трое гонцов нашли себе удобные укрытия и тоже готовились к решающему броску. Что касается тех двоих, которых Гришан послал химичить на путях, устроить иллюзию пожара на мосту и тем вынудить машиниста остановить локомотив, то они находились далеко впереди по движению поезда возле дорожного указателя с пометкой 330 километр». Здесь железная дорога проходила по небольшому мосту, перекинутому через глубокий овраг, размытый весенними паводками. Там, в этом уязвимом месте, и химичили двое, которые среди гонцов прозывались диверсами. Поезд стремительно надвигался, и Авдий понимал, что все очень нервничают, как и что у них получится, удастся ли быстро заскочить в вагоны, и каким еще окажется состав, а что, если сплошь из цистерн, куда тогда пристроишься? А неровен час еще окажется охраняемый военный эшелон, тогда и вовсе хана. Ленька, трясущимися от волнения руками, закурил сигарету. Петруха тут же гневно цыкнул на него. «А ну, брось! Убью, падла!» Но тот, синюшный и бледный, продолжал жадно затягиваться в захлеб, и тогда Петруха метнулся к нему зверем, ударил наотмашь по голове, сбил фуражку. Однако и Ленька не остался в долгу. Ответил ударом на удар и, изловчившись, пнул Петруху ногой. Петруха и вовсе остервенел, и между ними завязалась яростная потасовка. Авдию пришлось привстать. Прекратите, сейчас же прекратите, Петруха, не трогай Леньку, как тебе не стыдно. Но Петруха со злости накинулся на Авдия. А ты-то чего лезешь поп толоконный лоб? Что встал, Чурка? Тебя же за версту видно. И изо всех сил дернул за штанину. Разгоряченной стычкой, переругиваясь и тяжело дыша, они откатились на свои места. А поезд был уже на подходе. Волнение гонцов невольно передалось и Авдию. Момент, что и говорить, был чрезвычайно напряженный и опасный. Авдий с детства любил следить за поездами, ведь он еще застал послевоенные паровозы, Те романтические машины, выбрасывавшие могучие столбы дыма и клубы пара, оглашавшие гудками окрестность. Но он не представлял себе, что с таким трепетом будет ожидать поезд, ведь ему предстояло незаконно и, более того, насильственно проникнуть в него.